Глава шестьдесят шестая. Ни страха, ни волнения Лера не чувствовала. Даже азарт, который всегда сопровождал ее на этих заседаниях, сейчас исчез. С ней осталась лишь мрачная решимость наказать тех, кто привык воровать и без тремора жонглировать чужими судьбами. У нас небольшая ракеровка в составе, сказал Евдоким, когда они вместе с другими юристами и помощниками поднимались наверх. Леди Титова примет участие в заседании. Титова? Переспросила Лера: "А разве при разводе она тут же вернула себе девичью фамилию?" пояснил юрист. "Так что сегодня у нас трое титовых". "Не проблема", улыбнулась Исаева. Её и правда не беспокоила встреча с этими людьми, она была готова. В конференц-зале стояла мёртвая тишина. Катя почти все участники были уже в сборе. Не было даже обычного перешёптывания, шелеста документов или лёгкого позвякивания кофейных чашек. Сидевшая на своём привычном месте серая мышь Екатерина Александровна помощница мэра была похожа на каменное изваяние с непроницаемым выражением лица она едва заметно кивнула Лере когда-то поздоровалась со всеми Титовы сделали вид что не услышали её парень из агрохолдинга молча поднял руку в знак приветствия и только Мартыненко громко крякнул Привет и сам же смутился чуть покраснел и сделал вид что слишком занят изучением материалов к совету директоров На похоронах это веселее буркнул себе под нос Дмитрий И уселся на стул напротив Леры, так было удобно держать зрительный контакт. Конечно, Саива не удержалась и внимательно рассмотрела бывшую жену Султанова, и ведь не скажешь, что совсем недавно родила, ни лишнего веса, ни кругов под глазами, все такая же красивая, стройная, ухоженная и неприятная, как в тот день, когда Лидия со своей мамашей завалились к Лере в гостиничный номер. Пухлые губы титовы брезгливо загнулись, когда она пересеклась взглядом с Саевой, а потом быстро что-то зашептала сидящей рядом матери. Лерочка, как вы? кивнул Мартыненко и два слышно добавил: Ну как вам взять Коля? Вот кто всегда был готов к сплетням. В ужасе не стало скрывать и Саева. Он моего мужа хотел подставить. Конечно, в медиа, принадлежавших Титову, об этом не было ни слова, а вот немногочисленные конкуренты отписались, правда, в формате слухов со ссылкой на неназванные, но достоверные источники. Вы главное не поддавайтесь на провокации, Лера, заговорщически посоветовал Мартыненко. А они будут. Развод это всегда неприятно. Интересно, подумала Лера, он правда поверил, что Султанов попытался подложить ее мужу наркотики из ревности? Эту феерическую чушь называли главной причиной случившегося, и поэтому леди Титова решила развестись с мужем, который до сих пор любит другую. Она еще и жертва. Прям турецкий сериал. Серий на триста не меньше. Война акционеров за контроль над медиахолдингом, конечно же, слишком прозаичная причина, чтобы на нее обращать внимание. Ну что, приступим? начал Титов. Николай Васильевич выглядел довольно бодро для человека, который несколько недель не вылезал из больницы. Все в сборе. Давайте по пунктам. Мы оценили расходы на новые проекты и признали их нецелесообразными. Действительно, имело место некоторое злоупотребление со стороны менеджмента холдинга. Да, признаю, недоглядел. Слишком доверял людям, а они нож в спину. Ну что, давайте пригласим заместителя? А почему не финансового директора? Подняла голову серая мышь из мэрии. Если я правильно поняла материалы к совету директоров, под видом финансирования новых проектов деньги просто выводились из холдинга. Так уволился он, Екатерина Александровна. Лере послышалось злорадство в голосе Титова. По семейным обстоятельствам, да я сам его бы выгнал, да не успел. Сами вот сейчас увидите, наворотил он дел. Судя по удивленным лицам присутствующих, для всех это тоже была новость. Дмитрий лишь досадливо дернул плечом. И когда он уволился, резко спросила серая мышь: "Да вот пару дней как. То есть вы отпустили человека, который выводил из холдинга деньги, и использовал какие-то мутные схемы". Чуть ли не задохнулась от возмущения Лера: "Серьёзно? Да его поди уже в стране нет. Где нам его теперь искать?" "А зачем вам его искать?" влезла Лидия. "Вам чего-то не хватает, Валерия Михайловна. Как генеральный директор, я расторг с ним трудовой договор. И вы все не обязаны перед вами отчитываться, Валерия", буркнул Титов. Вы же сами вопили раньше, что надо менять Финдира. Ну так я его уволил, вам не угодишь. Через полчаса стало ясно, всех собака их было предостаточно повеселила уволившегося финансового директора. Титов как бы оказывался ни при чем. Да совершил кадровую ошибку, но сам денег не крал, расходы специально не увеличивал. Мы продули, да? Спросила Лера в перерыве у своего юриста. Титов сыграл на опережение. Все грехи свалил на финансового директора, а сам... косит под простодушного дурака. Это огромный удар по его репутации, покачал головой Дмитрий. Тут же не идиоты сидят. Ему уже не дадут назначить своего финдира. Но новую кандидатуру будет не просто согласовать со всеми. Уход Титова с поста генерального директора это вопрос времени. Не уйдёт, если его не подтолкнуть. Валерия Михайловна, Дмитрий смотрел на свою начальницу очень внимательно. Я вас правильно понял? И это согласовано с Феликсом Леонидовичем? Не факт, что другие директора вас поддержат. Когда после перерыва заседание продолжилось, Лера внимательно наблюдала за своими коллегами. Все товым были недовольны и не скрывали этого, но идти на открытый конфликт никто не спешил. Лера включила мобильный, посмотрела на последнее сообщение мужа. Поступай, как считаешь нужным, я верю в тебя. Я считаю, нам нужно обратиться в правоохранительные органы. Воспользовавшись секундной заминкой, в разговоре громко сказала Лера: "То, что я услышала, точно хватит на уголовную статью, а может и не одну". финансовый директор и те, кто виновен в выводе денег из компании. Пусть следствие разберётся, кто на самом деле здесь вор. В зале повисла тишина. Что, что, а вы носить ссор из избы тут не привыкли? Вы соображаете вообще? рявкнул Титов. Да от нас как тараканы все спонсоры и рекламодатели разбегутся. Такой скандал. Или вы этого и хотите? Да пусть подаёт, пожала плечами его жена. Дела могут возбудить только при наличии оснований, а их нет. Валерия просто хочет уничтожить наш холдинг. Поднялся шум. Леру призывали унять свой боевой дух и решить всё полюбовно. Как акционер холдинга, она могла и в одиночку обратиться в прокуратуру, ей не нужно было разрешения других собственников. На самом деле, не вижу тут особой трагедии, встряла серая мышь из мэрии. Судами сейчас никого не удивишь, а про репутацию раньше надо было думать, Николай Васильевич. Как можно было отпускать одним днём человека, к которому столько вопросов? Остальные акционеры были категорически против. Никто не хотел, чтобы их имя было связано с уголовным делом. Вам нужно уйти, Николай Васильевич, глядя в глаза Титову, сказала Лера. Вот прямо сейчас подать в отставку. Холдингу нужно серьёзное оздоровление, но пока вы во главе ничего не изменится. С ума сошла? Ты кто вообще такая? взвизгнула Лидия Титова. Пап, сделай что-нибудь. Но Леру было не остановить. Уйдите сами, Николай Васильевич. И тогда я не стану заявлять на вашего финдира и копаться во всех ваших махинациях. Все как по команде посмотрели на Титова.